самой ценной рыбой считался осетр. Самостоятельные рыболовы ловили рыбу на удочку, на малых реках и прудах, а в товарном рыболовстве преимущественно использовали различные неводы и сети. На севере Руси распространенным был способ перегораживания малой реки частоколом. В этом случае, В Чистоколе оставляли небольшие отверстия, к которым привязывали плетеные корзины для ловли рыбы, верши. Хотя этот способ не упоминается в источниках до 14 века, вряд ли можно сомневаться, что он применялся и раньше. Арестов. Цитируемая работа. Страницы 22-23. Берега... Рек и озер, пригодные для рыболовства, могли находиться в частном владении. Монастыри особенно старались получить собственные рыбные угодья, чтобы обеспечить братью необходимым запасом рыбы на время Великого Поста. В связи с рыболовством можно также упомянуть ловлю моржей в Северном Ледовитом океане и на Белом море. Моржей в основном добывали из-за их клыков, называемых по-древнерусски «рыбий зуб». Новгородцы торговали ими уже в начале XII века. Четвертое. Земледелие и скотоводство. Главная географическая особенность Европейской Руси, Западной Евразии, деление страны на природные зоны предопределило, как мы видели, развитие лесных промыслов в районах севернее границы степной зоны. С земледелием ситуация была иной, поскольку тогда, как, конечно, и сейчас, получение урожаев возможно и в степной, и в лесной зонах. Тем не менее, существование различных природных зон оказало большое влияние на агротехнические методы, и в результате привело к заметной разнице между севером и югом. Степная зона с ее богатой черной почвой, черноземом, открыта для крестьянина во всех отношениях, и единственная проблема, преимущественно техническая, с которой он сталкивается, это эпизодическое орошение земель в пограничных районах между степной и засушливой пустынной зонами. В лесной зоне человек должен был сначала выкорчевать лес, чтобы получить участок пашни. В переходной лесостепной зоне было возможно использовать для земледелия свободные от деревьев островки земли даже до вырубки окружающего их лес. И на севере, и на юге Руси земледелие, Последовательно, но медленно, вырастая из примитивных условий, прошло много стадий. В целом можно сказать, что самая ранняя стадия заключалась в разрыхлении верхнего слоя почвы мотыгой или другим примитивным инструментом подобного рода с одновременной посадкой семян. На этой стадии каждый участок земли только временно использовался как пашня. Постепенно была достигнута следующая стадия, на которой поля постоянно использовались и обрабатывались регулярно. В лесной зоне работа должна была начинаться с вырубки деревьев и выжигания подлеска. Такие выжженные участки леса, пригодные для земледелия, были известны как лиады, множественное число от лиадо. Вся операция в целом называется подсека-вырубка или лиада-выжигание. В первые 2-3 года урожай был высоким, так как древесный пепел – хорошее удобрение. Однако через 3-4 года такой участок земли переставал давать достаточный урожай и использовались новые, заранее подготовленные. Тем временем оставленный участок быстро покрывался молодой порослью, которую опять нужно было выжигать, когда земледелец возвращался к нему. Такие вновь поросшие участки земли в лесу были известны как лиадины. В целом задача по очистке и уходу,